Ближний край бочки тумбы тем временем оторвался от пола примерно фута на три, то есть почти настолько же, насколько она сумела приподнять его в прошлый раз. Кот ничего этого не видела и могла только строить предположение, однако у нее оставалось еще довольно много пороха в пороховницах. Согнувшись, словно проклятый богом горбатый тролль, Она толкала стол до боли в коленях, налегала на него до судорог в мышцах, до дрожи в бёдрах, а её ягодичные мышцы сжимались с такой силой, с какой кулак политика встискивает крупную взятку наличными. Одновременно она подбадривала себя, вслух разговаривала со столом, как будто бы он был живым. Ну давай же, давай, двигайся ты, дерьмо собачье, двигайся, сволочь, сукин сын, выше, выше, пошёл, пошёл, болт тебе в глаз. Перед её мысленным взором промелькнул довольно любопытный образ: кот и шеперд в костюме ковбоя опрокидывает карточный столик прямо на профессионального салунного шуллера. Картинка была в точности как в кино. Вся разница заключалась в том, что кот, притворял её в жизнь не в таком быстром темпе, двигаясь медленно и трудно, будто под водой. Между тем стул, остававшийся на месте даже после того, как обтянутый джинсами зад кот расстался с его сидением, оторвался от пола и повис на цепи, пропущенной через его спинку, ибо руки кот поднимались всё выше. В какой-то момент казалось, что кот поднимает не только стол, но и стул. Причём Последний располагался почти что у нее на спине, давя на бедра жестким передним краем сидения и болезненно упираясь верхней кромкой спинки чуть ниже лопаток. Но этим его воздействие, увы, не ограничивалось. Вскоре стул превратился в хомут, пригибающий кот к земле и мешающий ей поднимать стул выше. кот как можно теснее прижалась к краю столешницы выиграв таким образом немного необходимого ей пространства и приподняла свою согбенную спину сначала ещё над днём потом ещё чувствуя, что силы её подходят к концу, она принялась ритмично и громко выкрикивать: раз, р -р раз, р раз, понемногу раскачивая стол. лицо её заблестело от испарины, пот разъедал глаза, но в кухне всё равно было темно, и кот не могла видеть, что она уже сделала и что ей ещё предстоит. жгучая боль в глазах не беспокоила её, В любом случае она не могла быть долгой. Кот боялась другого, что от напряжения лопнет тортерия или что тромб оторвётся от стенки сосуда и ток крови загонит его прямо в мозг. Вместе с этими опасениями к ней впервые за последние несколько часов вернулся большой страх, поскольку даже сражаясь со столом, она не могла не думать о том, Что и как будет проделывать с ней Крейбенс всех, когда вернётся и обнаружит её лежащей на полу, ничего не соображающей после апоплексического удара и невнятно что-то бормочущей. Если её мозг превратится в пудинг, она уже не будет для него любопытной игрушкой-головоломкой. останет просто куском мяса, неспособным доставить ему к максимуму удовольствия во время пытки. Тогда Векс, возможно, вернётся к грубым забавам своего детства. Вытащит её на задний двор, обольёт бензином и подожжёт, чтобы полюбоваться, как очумев от боли, она будет судорожными рывками ползать по кругу, упираясь в землю обожжёнными и изуродованными конечностями. Стол упал на бок с такой силой, что в буфете зазвенела посуда, а оконное стекло мелко задробежало. Кот была так удивлена своей внезапной победой, что даже не закричала от радости, хотя именно к этому результату она стремилась. Облогатившись на круглую столешницу поверженного стола, она некоторое время жадно хватала ртом воздух. Когда полминуты спустя кот попыталась сдвинуться с места, она обнаружила, что цепь, туго обмотанная вокруг тумбы стола, по-прежнему её не пускает. Кот попыталась освободить её, безуспешно. Тогда она опустилась на четвереньки и со стулом на спине заползла под опрокинутый стол. Будто это был огромный зонтик от солнца на каком-нибудь фишенебельном пляже. Там она ощупала основание бочки и поняла, что работа ещё не кончена. Стол валялся на боку, словно гриб с большой шляпкой. Из-за неудобного положения, в котором она пребывала, кот не сумела перевернуть его вверх ногами. Поэтому тумба все еще упиралась в пол нижним краем. Цепь застряла между полом и кромкой ее утопленного основания. Кот кое-как встал из четверенек, но из-за стула осталась в каком-то дурацком полусогнутом положении. Обеими руками взявшись за край бочки, она собралась силами и попробовала приподнять тумбу. при этом она очень старалась чтобы её раненый палец не принимал участия в работе но потные ладони соскользнули с крашеного железного обода и кот ударилась кончиками пальцев правой руки о грубое дно тумбы боль вспыхнувше в её распухшем пальце была такой сильной что кот невольно вскрикнула оглушённая и ослеплённая ею